Потом на обе выпрямился. Он был доволен своим успехом и как будто не замечал, что мы столпились в дверях, поддразниваем его и кричим «Ура!». Громкие голоса и смех захлестнули сестру. Она оторвалась от билей девушки и перевела взгляд на нашу стаю. Эмалево-пластмассовое лицо разваливалось. Она закрыла глаза и старалась унять дрожь. Она поняла, что этот миг...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 «Не говорите, мисс Гнус, не Билли, я обязана сказать. Я просто не верю своим глазам. Но что еще прикажете думать? Я нахожу вас на матрасе с женщиной такого сорта. Нет, это не я, я не...» Он опять поднял ладонь к щеке, и ладонь прилипла. «Это она...» «Билли, девица не могла затащить вас силой?» Она покачала головой. «Поймите, мне бы хотелось думать иначе ради вашей бедной мамы». Рука поехала вниз по щеке, оставляя длинные красные борозды. «Затащила!» — он огляделся. «И Макмерфи он, и Хардинг, и остальные, они дразнили меня, обзывали!» Теперь его лицо было прикреплено к ее лицу.